Овощи. Хижина Полин в мире от смертидеи. Она не часто там бывает. Хижина находится с другой стороны города, а всего нас здесь, в арбузном сахаре, 375 человек. Многие живут в городе, кто-то в хижинах. Ну и, конечно, мы, те, кто живет в смертидеи. В городе светилось всего несколько окон в добавок к куличным фонарям. У дока Эдвардса горел свет. Он всегда плохо спит по ночам, и у школьного учителя тоже. Наверное, проверяет тетрадки. Мы остановились на мосту, этот мост. Освещали бледные зеленые фонари. Формой они напоминали людские тени. Мы с Полин целовались. Губы у нее были холодными и влажными. Может, потому что ночь. Я услышал, как в реке прыгнула форель, поздняя прыгунья. Звук был такой, словно захлопнулась тугая дверь. Рядом возвышалась статуя. Статуя гигантской фасолины, точно так, фасолины. Когда-то давно кто-то очень любил овощи, и теперь по всему арбузному сахару расставлены статуи овощей. Около древесного комбината торчит скульптура, изображающая артишок, у форельного питомника в смертидеи – десятифутовая морковка, перед школой качан капусты, у входа в забытые дела связка лука – Еще множество овощных статуй расставлено около хижин, а перед стадионом расположилась брюква. В двух минутах ходьбы от моей хижины стоит картофелина. Мне вообще-то нет до нее дела, но когда-то давно кто-то явно любил овощи. Я как-то спросил Чарли, может, он знает, кто это был, но он сказал, что понятия не имеет. «Должно быть, этот человек очень любил овощи», — сказал Чарли. Да, сказал я, даже рядом с моей хижиной статуя картошки. Мы с Полин двинулись дальше. Теперь мы проходили мимо арбузных дел. Там было тихо и темно. Завтра утром они наполнятся светом и суетой. Стал виден, кведук, сейчас он был просто длинной-длинной тенью. Мы подошли к следующему мосту, на нем горели обычные фонари, а в воде стояли скульптуры. Примерно дюжина огней поднималась с дна реки, там были гробницы. Мы остановились. «Сегодня красивые гробницы», — сказала Полин. «Да, очень», — сказал я. «Здесь в основном дети, правда?» «Да», — сказал я. «Очень красивые гробницы», — сказала Полин. В снопах света, поднимавшихся из гробниц, кружились ночные бабочки. Их было пять или шесть над каждой гробницей. Неожиданно из воды выпрыгнула большая форель и схватила одну из бабочек, Остальные разлетелись, но через некоторое время вернулись обратно. Тогда та же самая форель снова выпрыгнула из воды и схватила другую бабочку — старая мудрая форель. Больше форель не прыгала, и бабочки мирно кружились в снопах света, поднимавшихся из гробниц.